Рейс Вашингтон-Салем, 7 марта 1992 года. Скалли завистливо покосилась на Малдера. Он устроился в свободном ряду кресел и, убрав подлокотники, то ли дремал, то ли слушал музыку. Она же весь полет провела в изучении тоненького и напоминающего хороший швейцарский сыр сплошной дырки дела. Зеленая пластиковая обложка, стикер с буквой X, два десятка газетных вырезок, несколько фотографий – Да, Малдер был прав, негодуя. Таким делам следует давать ход, бросать на их расследование все силы. Погибшая девушка Карен Форсман была отнюдь не первой жертвой зловещего леса, а четвертой. И все четверо были из одного класса, выпуска 89 -го года единственной средней школы маленького городка Бельфлор, Произносится на французский манер, ибо «Канада за углом». Поразительно, что газетчики так вяло ухватились за этот лоскут. Заметки были разрознены, и версии злого рока стороны, похоже, удовлетворились. Семья одной из погибших девочек пыталась затеять суд против дирекции национального парка, но дело даже не приняли к рассмотрению. Правда, при вскрытии тел прошлогодних жертв никаких странных отметок найдено не было. Зато были указаны причины смерти, переохлаждения, разрыв аневризмы, диабетическая кома. «Леди и джентльмены», – зазвучало в салоне – Мы находимся на расстоянии 75 миль от города Салема, и сейчас начнем снижение. Экипаж просит вас не курить в салоне и пристегнуть ремни безопасности. При снижении, возможно, неприятное ощущение, поскольку турбулентные потоки Скарлет показалось, что самолет сначала положили на бок, а потом поставили носом вниз. Желудок подпрыгнул к самому горлу, уши заложило. Из закрытых полок для вещей стали вываливаться эти самые вещи. Чья-то, слава богу, мягкая сумка ударила ее по плечу. Кто-то кричал сзади. Скали вцепилась в подлокотники и с трудом удержалась, чтобы не заорать самой. «Падаем! Вниз, вниз, вниз! Вверх! Удар! Толчок!» «Какой жуткий скрип! Еще раз! Ох!» «Выровнялись!» Скали сглотнула. Во рту была липко и сладко. Потом она скосила глаза на Малдера. Малдор выковырнул из уха наушник, перевернулся на другой бок, нашел коллегу взглядом, ухмыльнулся. «С прибытием!» – сказал он. Дорога на Бельфлер, 7 марта 1992 года. Дорога до Бельфер заняла около часа. Малдер вел арендованную у ЭТ машину, видавшую виды Шевроле, и жевал жареные арахи, созирая окрестности так, будто намеревался сейчас, вот тут, за поворотом, и найти сразу все доказательства и решения. Лес тянулся по обе стороны от шоссе. Скали почему-то ожидала в первую очередь увидеть секвойи, но секвой не было видно. Наверное, здесь для них еще слишком северно. Справа поднимались голубые громады гор. «Отдельный мир», – проговорил Малдер медленно, «от Аляски и до Северной Калифорнии, совершенно отдельный мир, между горами и океаном, если в Америке что-то происходит, то происходит именно здесь, иногда еще в Вайоминге и Мэне». Но, как правило, здесь. В прошлом году около Ваконды несколько десятков людей видели снежного человека. Он пришел в открытый кинотеатр посмотреть «Нью-Йорк, Нью-Йорк», Кассир сказала, что он всегда приходит, когда идут фильмы с и Миннелли. И кассира это не удивляло. Кассир тоже любит фильмы с и Миннелли. Мелькнул дорожный щит «Твин Пикс 225 миль». «А что такое Твин Пикс?» – рассеянно спросила Скалли. «Что-то на слуху». «Не знаю», – сказал Малдер. «А почему ты спросила?» «225 миль», – сказала Скалли. «Наверное, это что-то известное». «Ты мне почему-то не сказал вчера, что контора это дело в прошлом году уже расследовала». Калли повертела в руках зеленую папку. «Расследовала». Малдер сунул в рот сразу несколько орешков и сморщился. «Ну да, после тех трех смертей, когда местные власти не представили практически ничего, приехали наши ребята, пожили недельку, покушали местной ветчины и уехали. Сказали, что да, расследовать тут нечего». Одно дело они, правда, сделали на совесть. Составили подробнейшую карту всех этих происшествий. Кто где жил, кого где и когда видели, кто где лежал. Дело тут же насмерть засекретили и поместили к остальным таким же, пока я не наткнулся на него на прошлой неделе. Появился указатель Бельфлорд 30 миль. Малдер пропустил встречный автобус и свернул налево на довольно узкое шоссе Графства. Дорога сразу пошла под уклон. «Знаешь, — сказала Скалли, — А ведь тела первых трех жертв, когда не было обнаружено никаких отметин, вскрывал другой врач. Очень хорошо, Скалли, ухмыльнулся Малдер, точь-в-точь, точь, как в самолете. Лучше, чем ожидал, и гораздо лучше, чем надеялся. Впрочем, я дам тебе знать, когда мы пройдем легкий участок. И он подмигнул. «Да что же это они мне все подмигивают?» Разозлилась Скалли и не сказала ничего. «Вдох, выдох, выдержка, Старбак, выдержка», — приговаривал отец. Старбак старший офицер Пикода. Так он ее звал. Уже давно не зовет. Пожалуй, после того, как узнала о ее вербовке в бюро. Ах, до чего жаль, что отец не понял, что он так ничего и не понял. Будем производить эксгумацию? Спросила она чуть погодя. Да, конечно, я звонил шерифу и попросил его все приготовить. Скрывать будем и могилу погибшей девочки и кого-то из прошлогодних жертв. Нужно будет взять на анализ крови, ткани, никогда не разрывала могилы. Говорят, это любимое развлечение студенток-медичек. Нет, не имела пока такого удовольствия. Она не договорила, из приемника, гнавшего тихую музыку и обычные дорожные новости, вдруг раздались источный виск и скрежет, будто дисковая пластина напоролась на гвоздь. Индикатор настройки замигал, система пыталась найти нормальную волну. Звук нарос и истончился. Теперь тысячи бормашин пикировали с высоты. Скалли почувствовала, что волосы у нее встают дыбом, а зубы готовы начать крошиться. Потом она поняла, что кричит, и заставила себя заткнуться. Малдер слепо шарил рукой по панели, пытаясь выключить сошедшую с ума технику. Наконец он нашел выключатель. Тишина наступила, как облегчение после тяжелой нож. Как глоток воды после бега по пустыне. Машина уже стояла неподвижно. «Что это было?» – выдохнула Скалли. Малдер, не отвечая, выбрался из машины, открыл багажник, вынул чемодан, достал аэрозольный баллон с краской, отошел на несколько шагов назад и нарисовал на асфальте большой красный крест. «А это зачем?» – спросила Скалли. Малдер положил на место баллон, поставил чемодан, закрыл багажник, огляделся, провел ладонью по лбу. «Не знаю», – сказал он, – «может быть и незачем». Бельфлор, 7 марта 1992 года. Городок Бельфлор нельзя было назвать типичным маленьким городком из тех, которые представляют собой два ряда домов вдоль главной улицы. Потому что вдоль главной улицы Бельфлёра стоял только один ряд домов, по другую сторону улицы сразу начинался пляж, пустой, холодный, серый, прилизанный дождем и прибоем пляж. Две яхты покачивались у далекого пирса, еще несколько лежали на песке, склонив голые мачты. Самым старым зданием в городе был, пожалуй, консервный завод. Похоже, он переживал и лучшие, и худшие времена. Дощатый забор недавно покрасили, но фасад стоял облупившийся. Двое рабочих привинчивали над решетчатыми воротами новую вывеску. Наверное, завод только что сменил владельца. У маленького кинотеатра сидел, сложив на коленях огромные руки седой, коричневой и лесоруб. Скалли показалось сначала, что это манекен. Но потом манекен повернул голову и равнодушно посмотрел на проезжавшую машину. Наверное, он кого-то ждал. В мотеле, получая ключи от комнат, Малдер спросил портье женщину лет 30 со странно-симметричным и измятым лицом. «А что вас говорят об этих смертях в лицу?» «О каких таких смертях?» Посмотрела на него портье. «Девочка умерла. Карри Форсман. Не слышали разве?» «Нет, ничего не слышала. В газетах было». Трое прошлым летом она сейчас, все одноклассники. Ничего не знаю, спросите полицию. Скалли послышалась фальшь в ее голосе, но фальшь это отнюдь не доказательство. Кладбище городка располагалось на пологом склоне, местами заросшим белой сиренью и дикими розами. Сирень цвела и густой ее запах смешивался с гарью дизельного топлива, исторгаемой маленьким кладбищенским экскаватором. Человек восемь стояли на склоне холма и молча наблюдали за работой машины. Мистер Малдер по склону быстрым шагом спускался коренастый мужчина в расстегнутом пиджаке и съехавшем на бок светлом галстуке. На руке его болтался хороший кожаный черный саквояж. «Джон Труи, патологоанатом графство. Приступим?» «Знакомьтесь, агент Скалли, бакалавр медицины», — представил ее Малдер. Скалли пожала руку доктору Труи. Рука была твердая и прохладная. Помещение для проведения вскрытия нам предоставят, продолжал Труи. Там тесновато, правда, но лучше поблизости ничего нет. В этом я вас заверяю. А что с помещением были проблемы? Да, видите ли, патологоанатом в местной больницы большой скандалист, я вам скажу. В отпуске, а без него никто не решался. Но теперь все в полном порядке. Я уговорил, кого нужно. Чью могилу вскрываем. Рэя Сомса. Поскольку его не конкретизировали, мы решили именно так. Видите ли, семьи девочек остались жить здесь и могли возникнуть трудности. Семья же Сомсов вскоре после несчастья переехала в Айову. Отец, мать и две младшие сестры. Мы известили их и получили согласие. Очевидно, на расстоянии это не настолько трудно переживать, как вблизи. Он говорил это, глядя в основном на Скалли. Скалли кивнула. Позади скрипнули тормоза, сдвоенно хлопнула дверца машины, и сердитый голос принес «Эй, черт возьми, что здесь происходит?» И тут же «Папа, не надо!» Скалли оглянулась. Из остановившегося синего Чироки вверх по склону быстро шел, почти бежал, решительный высокий мужчина в мягкой бежевой куртке. Лицо его было очень знакомым. У машины осталась стоять девушка лет двадцати с красивым, слегка вьющимися волосами. Что вы себе позволяете? громко заговорил мужчина. Вы что считаете, что приехали и можете распоряжаться здесь, как вам левая нога прикажет? Кто вы такой? приподняв брови, спросил Малдер. Доктор Джейк Неман. И я делал вскрытие. А, вспомнила Скалли. Вы делали вскрытие погибших прошлым летом молодых людей. Его фотография была подклеена к делу. Правда, там он был в академической шапочке и мантии. Доктор Труи предостерегающе кашлянул, однако Немман на него даже не взглянул. Он был то ли взбешен непонятно чем, то ли также непонятно чем испуган. «Но тогда вы должно быть в курсе, что мы приедем», — сказал Малдер. «Нас не было в городе. А, то есть тело Карен Форсман вскрывали не вы. Теперь ясно, откуда такое расхождение в диагнозах». Малдер позволил себе усмешку. «Что за инсинуации?» – взвился доктор Неман. «Вы хотите сказать, что мы здесь халатно относимся к исполнению своих обязанностей?» «Никаких инсинуаций!» – отрезала Скалли. «Например, из тела погибшей Карен Форсман были взяты образцы тканей», – сказал Малдер. «Чего в предыдущих случаях вы сделать не удосужились». Он повернулся, чтобы идти, и вдруг доктор Неман схватил его за плечо и повернул к себе. «В чем бы вы меня не обвиняли?» – прошипел он. Вам придется запастись настоящими доказательствами. «Папа!» – громко и отчетливо позвали от машины. У девушки теперь было очень напряженное и встревоженное лицо. «Папа, поедем, пожалуйста, домой!» Доктор Неман взглянул Малдору в глаза, и Малдер вдруг прочел в этом взгляде отчаяние и обещание. «Такой человек будет идти до конца!» Потом доктор резко повернулся и побежал вниз. Девушка чуть расслабилась. Чирокин нервно тронулся и покатился к городу. Калли подумала, что и отец, и дочь выглядели слишком изможденными для людей, возвращающихся с отдыха. «Этому парню нужен отпуск подлиннее», будто подхватив ее мысли, сказал Малдер, глядя вслед машине. Доктор Труи кашлянул. «Э, мистер Малдер, «Да». «Я тут поговорил кое с кем, понимаете? Я хоть и не здешний житель, но все-таки бываю здесь часто». «Как бы наполовину свой, так что со мной говорят...» Он замолчал и посмотрел на Малдера в сомнениях. «Я слушаю, доктор?» «Да, так вот, это маленький город, а в маленьких городах ведь как? Дети выросли и уехали, как правило». «Да, как правило, и здесь это обычное дело, только вот из того класса, ну, в котором все эти смерти, дети не уезжают, крутятся здесь все, понимаете?» «Или в самом Бельфлёре, или где-то рядом...» Работу находит, хотя какая тут, если разобраться работа. Спасибо, доктор. Надо будет поговорить с родителями. О, думаю, это окажется потруднее, чем вытащить этот гроб. Этот гроб уже зацепили тросами. Рей Сомс был третий по счету жертвой, докладывала Скалли, будто отвечая заданный урок. Учитель знает, конечно, что такое пестики и тычинки, но нужно доказать, что и ты тоже знаешь. Окончил школу с отличием, занимался гимнастикой и баскетболом, был некоторое время кандидатом в сборную школьную, но не попал. Потом лечился в психиатрической больнице графства. «Видимо, он признался в первых двух убийствах», – предположил Малдер. «Арахиса в его кармане почти не осталось. Одна шелуха. Наверняка причины смерти девушек высосаны из пальца. Маленький город, все на виду, все друг друга знают и все друг друга покрывают». как в хорошей патриархальной семье, где родители сдохнут, но никогда не проговорятся о том, что у сынка трипер, а дочка спит с трубочистом. Парня заперли в больнице, но улик, судя по всему, так и не нашли. Кстати, о причинах смерти, продолжала Скалли с выражением. Причина смерти Рэя Сомса – общее переохлаждение. 7 июля в Орегоне как можно умереть теплой летней ночью от переохлаждения Скалли? Скалли хотела ответить, что нельзя и что это в высшей степени странно, но тут дизель экскаватора взвыл и трос начал наматываться на лебедку. Рабочие двух сторон придерживали гроб, хороший красный лакированный буковый гроб, с которым за 9 месяцев пребывания в вечной сырой земле Орегона ничего не случилось. Зато подвел трос, он лопнул. Кто-то вскрикнул, а кто-то успел среагировать, толкнул уже начавший падать гроб в бок в сторону от разрытой могилы. Он покатился по склону, переворачиваясь сбоку на бок, кувыркнулся так раза три и врезался в массивный, вросший в землю могильный камень. С громким треском отскочили болты, крышка сама собой приоткрылась.